Встреча вооруженных сил произошла под черным яром. Как только подошли казацкие струги поближе к притихшим стругам Стрелецким, так вдруг царское войско грянуло. — Здравствуй, батюшка наш, смиритель всех наших лиходеев! И начали стрельцы вязать своих начальников. — Здорово, ребятушки! — прокатился над взбаламученной Волгой сильный голос Степанов. «Мститесь теперь за мучителями вашими, они хуже турок и татар в неволе вас держали. Я всем вам принес волю. Вы мне, как братья, если будете верны мне, я дам вам не только волю, но и богатство». Струги ревели восторженным ревом. Стрелецкие головы, полуголовы, сотники и все дворяне были перебиты, только князь Львов остался жив. Степан не забыл старую хлеб-соль, хотя никак не мог простить ему той шубы. Ну, — Но, а как там у вас в Астрахани? — много раз спрашивали казаки. — Будут ли астраханские люди против нас драться? Полно, что — Полно что-то, ты уверенно отвечали стрельцы, — ждут не дождутся. Все радостно оживленные хлопотали около костров, готовя добрую пирушку. Князь Львов пировался таманом. Казачья старшина посмеивалась над воеводой царским и над храброй дружиной его. Князь отшучивался. Радостным громом прокатилась по всему низовью весть о новой блистательной и почти бескровной победе казаков. Ликовал царицын, ликовал черный яр, ликовал камышин, ликовала Астрахань и Каспийские крепостцы, ликовал Дон и Терек. Точно огонь бежал по сухой степи и зажигал сердца человеческие сладчайшими предвкушениями. Но были и такие, которые не ликовали. Не ликовал Ивашка-черноярец, который жил теперь в воеводских хоромах в Царицыне и тревожно поджидал с дона свою милую, за которую он послал отсюда под воду с верным человеком. Как-то проберется она. С молодой бабой всё в пути быть может» и при этой мысли что-то жгучее щипало его сердце. Не ликовал Васька Сокольник, оставшийся в числе нескольких сот в гарнизоне царицына. Он все тосковал по милой гомортадж и тяготился этой бурной и кровавой жизнью. Не того искал он в вольных степях, да, его и забидели, и не по правде зря, и закипала в нем при этом воспоминания вся кровь, Но у него как-то не было аппетита к мести. Не стоит с чертями связываться, и хотелось бы ему только воли в степи зеленой до да покоя. И часто, задумавшись, видел он привычную степь цветущую и неведомо куда бегущую путь дороженькую и одинокую березку при ней. Но песни новые как-то не слагались. А по ночам часто видел он во сне, как он выезжает из Москвы на потеху кречитью, и чувствовал на руке своей тяжелого батыя, и тот сердился и кричал, и махал крыльями, и Васька, смеясь, отворачивал в сторону лицо свое и ласково уговаривал кречета потерпеть. И Васька не знал, что делать, куда идти. Слишком уж много дорог было в степи безбрежной. Казаки, видя, что Васька что-то зачечеревел и не поет, Приставали к нему со своим дурацким, Васька гого загнул ногу выше печи-перепечи. Но Васька только головой досадливо отмахивался. Не ликовал отец Арон, страшный, распухший, он уже совсем не вставал со своей грязной постели, не мог даже пить вина, и только все мучительно лиховался. В голове его становилось все воздушнее, как говорил он, а в грудях все более и более заливало, и часто в смертной истоме синих губ его срывалось, Господи, хоть бы конец. Но тотчас же, как его отпускал, он точно спохватывался и этим новым, точно пустым голосом повторял упрямо «несть Бог». Других страдания приводят к религии, но его именно мучения, его и убеждали более всего в его страшной правде, на что же Бог, если он неведомо, зачем такое допускает. И было ему странно, в душе его била злоба, направленная на что-то как бы существующее, ибо на что же направлялась, чем вызывалась эта тупая злоба. Но он упрямо встряхивал своей грязной вшивой седой головой и повторял, несть Бог. ЗА ЗДРАВИЕ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ПЕСТРАЯ, ЗНОЙНАЯ, ШУМНАЯ астрахань, ПАХНУЩАЯ ПЫЛЬЮ, РЫБОЙ И СЕТЯМИ,